Екатерина Бурмистова. Подростки. Как пережить пубертат? Переходный возраст ⁇ это не только переломный момент в жизни ребенка, но и серьезные перемены для родителей. Большинство родителей, сталкиваясь с подростковыми сложностями детей, чувствуют растерянность, раздражение, боль. Причем не только из-за плохого поведения ребенка, но и потому, что сами кажутся себе плохими родителями не выполнившими свое предназначение. Часто мы, взрослые, вспоминаем свой переходный возраст с содроганием. Именно в этот период мы потеряли контакт с родителями или отношения с ними стали очень сложными. Как сделать так, чтобы у наших детей было по-другому? Можно ли пройти этот период без катастроф? Как влияет на ситуацию то, что нынешние дети становятся подростками уже в 9-10 лет? Главное, надо помнить, что дети в подростковом возрасте очень хрупкие. Они как будто без кожи. У них невероятно повышена чувствительность. И они очень нуждаются в нашей поддержке. Екатерина Бурмистрова. Детский психолог, известный семейный психотерапевт, эксперт по детско-родительским отношениям основатель собственной онлайн-школы, автор многих книг «Мама 11 детей». Вступление. В подростковом возрасте у детей происходит существенная перезагрузка, и то, к чему родители привыкают за первые 10-11 лет, может быть, как кому повезло 12 лет жизни ребенка, перестает работать. Это касается и общения, и воспитания, и уклада жизни – То есть того, что долго-долго настраивалось и на что тратились огромные усилия. И теперь родителям предстоит научиться новому блоку навыков, ведь на что-то необходимо будет реагировать супероперативно. В каком-то случае понадобится обратиться к специалисту, а иногда придется отложить работу и другие дела, чтобы максимально посвятить время непосредственно подростку. Я много лет консультировала пары родитель-подросток, потому что этот возраст меня всегда интересовал, особенно в связи с тем, что мой личный подростковый возраст не был волшебным и безоблачным. Я сама на своей шкуре испытала очень острый, резкий, со всеми мыслимыми и немыслимыми сбоями вариант пубертата. И когда мне было очень непросто в свои 15-16 лет, Я давала себе обещание, что со своими детьми я буду вести себя иначе. В итоге мой выбор профессии во многом связан именно с тем, как сложился мой собственный пубертат. Когда мне было 15-16 лет, я думала, что проблема в моей маме, что она неправильно на меня реагирует и не может меня понять. А потом, когда я получила одно психологическое образование возрастного психолога, потом второе психологическое образование, психотерапевта, и я поняла, что дело не в маме, а в том, как значительно меняются отношения между родителем и ребенком во время пубертата. Во многом дело в том, что абсолютно невозможно сохранить детское послушание, когда ребенок проживает возраст созревания. И, увы, далеко не все родители умеют договариваться, когда ребенок уже разучился слушаться. Но обычно... Как только родитель понимает, что это не он сделал что-то бесконечно неправильное, и что это не его любименький ребенок сломался и испортился, а что это просто такой возраст, то наступает спокойствие, множество проблем закрываются, и, главное, налаживаются отношения. Главные открытия подросткового возраста «Я есть, и мои родители не идеальные люди». Подросток начинает смотреть на своих родителей и близких, Взглядом со стороны. Это сложный период развития. Увидеть со стороны людей, в которых ты был полностью растворен, которых считал лучшими и самыми умными людьми. Даже если родители близки к идеалу по всем параметрам, что бывает редко. Это стрессовое переживание. У подростка появляется взгляд критика и эксперта, и он в этом не виноват. Это непроизвольные изменения, как, например, у ребенка трех лет, который начинает говорить ⁇ нет, и мама плохая ⁇ Подросток это не специально делает, он развивается. Вообще ребенку нужно дистанцироваться от родителей, выйти на свою орбиту и оттуда, не отделяясь полностью от семьи, построить какие-то дружеские отношения со сверстниками, найти людей, с которыми интересно общаться. Можно сказать, что конфликт на дисфункциональные семьи чуть раньше выталкивают ребенка на эту орбиту. В полной гармоничной семье ребенок дольше остается в домашнем бульоне, теплом, питательном, надежно защищенном мире, и ему не надо взрослеть. Хотя бывают всякие истории, заставляющие ребенка взрослеть, помимо изменений семейного климата. Подростковый возраст – период непростой. Он определяет дальнейшие отношения человека с семьей и социумом. В этот период – должны быть решены определенные задачи развития. И если они в этот период не решаются, они с человеком остаются. Многие могут вспомнить какого-нибудь взрослого персонажа, который в душе и по поведению ведет себя как подросток. Подростковый возраст – это и большая эпоха развития. Он обычно начинается в 11 лет, а заканчивается к 18. Это долго, это целая эпоха. Можно эти годы провести как на войне, но это тяжело, это действительно демотиватор. Я предлагаю посмотреть на этот возраст как на новый уровень игры, как на новый вид спорта, как на новую область в обучении. И тогда все получится. Екатерина Бурмистрова